Страница 249, письмо 197, Наталья Алексеевна Огарёвой, 1892 год, августа 6 Ясная Поляна. Простите, пожалуйста, что так кратко отвечаю на ваше письмо. Я получил ваши письма с описаниями и очень благодарен за них, примечание первое. С совершенным уважением, ваш Лев Толстой. Примечание. Толстым... Было получено письмо Огарёвы 23 апреля 1892 года с описанием убийства, управляющего ее имением, Станиславского в 1887 году. Смотри письмо Толстого, страница 194. Толстой об этом событии знал. Смотри письмо 152 и примечание 6 к нему. Однако он просил Огарёву сообщить ему подробности дела. Она ответила письмами от 1 и 13 июня. Смотри, там же страница 197-207. В письме от 21 июля она справлялась, получены ли им эти ее послания. Конец примечания.